Глава 21. Эолит. Продолжение. «Приближается корабль», — сказала Аму. Бронцы приказал Роте остановиться и взглянул на облака. Он ничего не увидел. «Здесь не должно быть высадки», — сказал он. «И мы не запрашивали поддержку с воздуха. Я ничего не вижу». «Это здесь», — настойчиво повторила Уксор, глядя в небо. Она чувствовала приближение судна. В облаках появилась точка и понеслась над каменистой долиной, оставляя позади инверсионный след. Это был шакал. «Странно, что ему надо?» — спросил Че. Вертолет сделал два круга над позициями Джокеров, а затем, совершив вираж, зашел на посадку на плоской скале поблизости. Как только его когти вонзились в землю, кто-то выпрыгнул из бокового люка и побежал к Роте. «Черные Люциферы?» Нервно пробормотала Му. Бронцы ощутил дрожь паники. «Нет, нет!» Три Люцифера, вооруженные и закованные в броню, уверенно спустились на поверхность и подошли к Джокерам. Они остановились на полпути, и им явно были безразличны подозрительные взгляды сотен геносолдат. «Гетман Бронсы, сказал один из них. «Гетман, выйдите!» По пронесся ропот. Бронцы понял, что его трясет. Не было никакой возможности спрятаться или убежать. Он сделал единственную вещь, которая ему оставалась. Это я, сказал он, выйдя навстречу Люцифером. Один из них немедленно выступил вперед и обезоружил его. Бронцы не сопротивлялся. Какого хрена вы делаете? возмущенно крикнул Че. Гетман Бронсы", Не обратил на пошу внимания Люцифер. «Вы задержаны по приказу лорда-командира. Следуйте за нами!» Джукеры начали возмущенно кричать, берясь за лаз карабины. «Оставайтесь на местах!» – заорал бронцы. «Это приказ! Всем оставаться на местах! Это всего лишь недоразумение, и мы его разрешим!» «Следуйте за нами!» – повторил Люцифер. «Нет!» – отрезала Хоненму, встав рядом с Бронци. «Я этого не допущу! Вы не можете забрать моего старшего гетмана в разгар боевой операции!» «Ваши возражения приняты во внимание, Уксор, но это нас не остановит. Отойдите!» «Это оскорбление!» — возмутилась Му. «Отойдите, Уксор!» — повторил Люцифер. «Не надо провоцировать их, Хонан!» — тихо сказал Бронцы. «Я разберусь с этим и вернусь, как только смогу!» «Гуртада, что это значит?» — испуганно спросила она. Я не знаю. Бронсы, блудливый старый пес, что ты натворил? Ничего, я ничего не сделал. Он взял ее руки в свои и посмотрел ей в глаза. Я вернусь, Хонан. Присмотри за джокерами, пока меня не будет, ладно? Гуртада. Он наклонился, поцеловал ее в щеку, а затем отпустил ее руки, позволяя черным люциферам отвести его к вертолету. Гуртада Бронсы не оглянулся. Хоненму Инму смотрела вслед уходящим. Она была уверена, что никогда больше не увидит своего Гетмана. «Все пошло не так!» — взревел Грамматикус. «Потише!» — сказал Альфарий. «Нет!» — сплюнул Грамматикус, повернувшись к Примарху. «Это именно то недопонимание, которого я хотел избежать. Так не ведут дела с Кабалом. Вы не можете просто наставить на них свои пушки и...» «Я могу делать все, что хочу», — перебил Альфарий. «А я хочу полностью контролировать ситуацию. Кабал тайно и тонко пытался управлять действиями Легиона Альфа. Это не основа для доверия. Я выслушаю их, но не позволю использовать мой Легион или завести нас в ловушку». «Но это не ловушка!» — крикнул Грамматикус. «Теперь нет», — согласился Амигон. Грамматикус схватился руками за голову и отвернулся. Он поднял глаза и увидел Санеку и Рахсану. «Вы использовали меня?» — удивленно произнес он. «Не больше, чем ты использовал нас, Джон», — ответил Санека. «И ты очень настойчиво пытался это сделать». «Но...» — начал Грамматикус... «Это то, чего хотел мой повелитель, и я это сделал для него. Он хотел узнать, как ты поступишь, если получишь шанс», — ответил Санека. «И ты тоже», — прошептал Грамматикус, взглянув на Рахсану. «Все было обманом». Она расстегнула ворот защитного костюма и достала из-за пазухи кулон. «Из-за него мой разум казался тебе поврежденным». «Но почему, Рахсана? Она продолжила кокетливо расстегивать одежду, чтобы показать верх своей правой груди. Знак Гидры прекрасно смотрелся на ее бледной коже. Грамматикус отвернулся и опустился на колени. «Кто будет говорить от имени Кабала?» — спросил подошедший к ним Альфарий. «Все будут говорить через меня», — щелкнул Глатро. «Лорд Альфарий, а наш агент прав. Это неправильно». «Кабал сожалеет о вашей агрессии». «Но они хотели говорить со мной, так что пусть воспользуются случаем и начинают», — ответил Альфарий. «Мое терпение не безгранично. Что настолько важно, что вы приложили такие усилия лишь для того, чтобы привести меня сюда?» Переводчик Кабала не ответил. Позади него члены Кабала разговаривали друг с другом странными, низкими голосами. «Будь бдителен». Сказал Ширу Пек, нацелив болтер на Ксеносов. Любой намек на вероломство. Шир кивнул. Здесь есть психическая активность, но это просто разговоры. Никто из них ничего не замышляет. Сообщи мне о любых изменениях. Жужжащий и бормочущий гул чужих голосов стих. Галатро посмотрел на альфария. Кабал будет говорить, хотя возмущен занятой вами позицией, сказал он. Но для людей такая подозрительность и агрессивность типичны. «Начинай», — сказал Альфарий. «Кабал будет говорить только напрямую с примархом Легиона Альфа», — заявил Глатро. «Я примарх». «С целым примархом», — сказал инсектоид. Альфарий запнулся. «Возможно, проявление доверия с вашей стороны будет полезно, учитывая, что вы делаете из нас мишени», — спросил Глотро. Это будет залогом того, что вам могут быть раскрыты по-настоящему важные секреты». Альфарий сердито посмотрел на него и кивнул. Амигон в своей мерцающей темной броне медленно прошел вперед и встал рядом с Альфарием. Санека и Рахсана обменялись непонимающими взглядами. Граматикус заинтересованно смотрел. «Отруби Гидре голову, и две появятся на ее месте», — сказал Глотро. «Среди генетических сынов Императора вы — единственные близнецы. Вы оба примарх, одна душа в двух телах». «Это факт, неизвестный вне нашего легиона», — сказала Мигон. «Наш самый охраняемый секрет», — добавил Альфарий. «Как вы это узнали?» — спросила Мигон. Жвала инсектоида дернулись. Путем осторожного изучения и сравнения известных примархов, длившегося десятки лет. Нам стало ясно, что самые старшие и самые молодые важнее всего. Из-за того, что сделает Хорус, из-за того, что предотвратите вы». «Что сделает Хорус?» – спросил Альфарий. «Он опрокинет галактику в огонь и развяжет гражданскую войну», – ответил Глатро. «Ересь!» – рявкнула Мегон. «Именно так», – согласился переводчик. Альфарий покачал головой. «Это несерьезный бред. Как и ваш агент, вы говорите о грядущей войне и ужасной погибели, но вы описываете невозможные события. Хорус Луперкаль – воитель и правая рука императора. Он делает все во благо человечества и нашего отца. Я думаю, что вы своими дикими историями просто хотите посеять среди нас семена раздора», – сказала Мигон. «Подорвать основы Империума». «Это не дикие истории». — сказал Глатро. Они лишены оснований и оскорбительны, — отрезал Амигон. — Вы не приводите фактов, жонглируя туманными намеками. — Это было предсказано, — сказал Глатро. Опять! — захохотал Альфарий. — Видение, шаманские камлания, никчемные пророчества, мутное провидение — это бессмыслица. Вы не можете знать будущее и не можете предъявить нам никаких доказательств. «Нет, мы можем», — произнес Глотро. «Если это нужно, мы можем разделить с вами наше прозрение». «И как это будет происходить?» — осторожно спросил Амигон. «Это не может быть совершено здесь. Сначала мы должны привести наш корабль на место привала и перейти на его борт. В качестве жеста доверия мы позволим вам вести нас под стражей. Но вы должны узнать это, Альфария Мегон. Вы должны это увидеть». «Действуйте», — сказал примарх Легиона Альфа. «Одновременно».